Сайлос явился в бокскорт минута в минуту. Дюжие слуги подхватили сундук и понесли его вперед. Сайлоса между тем ввели в комнату, где спиной к дверям сидел какой-то человек и грелся у камина. Он даже не повернул головы. Ни шум шагов, ни стук сундука о голые доски пола казалось не в состоянии были вывести его из глубокой задумчивости. Сайлос стоял трепеща от страха, в ожидании, когда его соизволят заметить. Прошло, должно быть, не меньше пяти минут, прежде чем сидевший повернулся в кресле. Сайлос очутился лицом к лицу с принцем Флоризелем Богемским. «Так-то, сударь!» — произнес принц голосом полным суровости. «Так-то вы отблагодарили меня за мою любезность!» вы втираетесь в доверие к людям, занимающим известное положение в обществе, затем лишь, чтобы избежать последствий собственных преступлений. Теперь мне понятно, от отчего вы вчера так смутились, когда я с вами заговорил. «Поверьте мне, ваше высочество», — сказал Сайлас, «я ни в чем не повинен, кроме того, что родился под несчастной звездой, и, торопясь, и сам себя перебивая, Юный американец чистосердечно рассказал принцу всю историю своего несчастья. «Я вижу, что ошибся», — сказал принц, выслушав Сайлоса до конца. «Вы всего лишь жертва, и поскольку у меня нет оснований наказывать вас, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас спасти. А теперь, — прибавил он к делу, — откройте ваш сундук и покажите мне его содержимое». Сайлас побледнел. «Я не смею в него заглянуть!» — воскликнул он. «Это еще что такое?» — сказал принц. «Ведь вы же видели его прежде!» «Это ничем не оправданная сентиментальность. Больной, которому еще можно помочь, имеет гораздо больше прав на сочувствие, чем труп, которому нельзя уже причинить ни радости, ни боли, который нельзя ни любить, ни ненавидеть». «Итак, мистер Скэддемур, возьмите себя в руки!» Заметив, что Сайлас еще колеблется, принц прибавил, «Я вас прошу, неужели вы хотите, чтобы я приказал?» Юный американец как бы очнулся от сна и с дрожью отвращения принялся отстегивать ремни и отпирать запоры на сундуке. Принц стоял над его склоненной фигурой, спокойно заложив руки за спину. Мертвец уже совершенно окоченел, и Сайлу стоило немалых усилий, как душевных, так и физических, разогнуть его и открыть его лицо для обозрения. Принц Флоризель отпрянул и не мог удержаться от возгласа. «Увы», — произнес он, — «Вы и понятия не имеете, какой жестокий подарок мне доставили. Этот молодой человек принадлежал к моей свите, Он брат самого моего верного друга и погиб от руки беспощадных и коварных людей, исполняя мое поручение. Бедный Джеральдин, продолжал он как бы про себя, какими словами расскажу я тебе о горькой кончине, постигшей твоего возлюбленного брата? Как оправдаюсь в твоих глазах и в глазах Всевышнего за мой самонадеянный замысел приведший бедного юношу к такому кровавому насильственному концу. «Ах, Флоризель, Флоризель, когда научишься ты смирению, столь необходимому всякому смертному, когда перестанет слепить тебя мнимое могущество твоей власти?» «Власть!» — воскликнул он. «Можно ли быть более беспомощным, чем я?» «Ах, мистер Скэддемор, я смотрю на этого молодого человека, Которого сам же отдал в жертву И вижу, сколь ничтожен удел принца Сайлас был глубоко тронут его горем Он попытался было произнести Какие-то слова утешения Но вместо этого неожиданно расплакался Тронутый его добрыми чувствами Принц подошел к нему и взял его за руку «Возьмите себя в руки», — сказал он «И вам, и мне предстоит еще научиться многому» и мы оба получили хороший урок. Сайлас молча поблагодарил его взглядом. «Напишите мне адрес доктора Ноэля», на этом листке продолжал принц, подводя Сайлоса к письменному столу, «и позвольте мне дать вам совет. Когда снова очутитесь в Париже, избегайте общества этого опасного человека. На этот раз он поддался великодушному порыву, Да-да, я не хочу в этом сомневаться, ибо если бы он имел какое-либо отношение к смерти Джеральдина-младшего, он не доставил бы его тело по адресу злодея, совершившего это преступление. «Как?» – воскликнул Сайлос. «В том-то и дело», – ответил принц. «Это письмо, которое волею проведения таким удивительным образом попало в мои руки, предназначалось тому самому злодею, пресловутому председателю клуба самоубийц. Не пытайтесь глубже проникнуть в эти опасные тайны, радуйтесь своему чудесному избавлению и покиньте этот дом как можно скорее. У меня дела, не допускающие отлагательства, и мне необходимо распорядиться бренными останками этого храброго и прекрасного юноши». Сайлос откланялся с почтительной благодарностью Однако еще немного помешкал в проезде, провожая глазами роскошный экипаж, которым принц немедленно отправился в полицию к полковнику Хендерсону. Юный американец стоял с непокрытой головой и глядел вслед удаляющемуся экипажу. Его республиканское сердце переполняли самые верноподданические чувства. В тот же вечер он сел в поезд и пустился в обратный путь. На этом, как замечает мой арабский собрат по Перу, кончается повесть об английском докторе и дорожном сундуке. Опуская его разглагольствование по поводу всемогущества провидения, весьма уместные в оригинале, но не совсем отвечающий нашим западным вкусам, я позволю себе лишь прибавить, что мистер Скэдемор успешно начал свое восхождение по лестнице политической славы и, по последним имеющимся у нас сведениям, уже достиг поста шерифа в своем родном Бангоре штат Мэн.